Тридцать шестое. Коломбо, шатаясь, отошла от трупа отца. Путь казался бесконечным. В какой-то момент она выронила пистолет и чуть не упала сама. Добравшись до края ямы, она поняла, что в ней зарыт целый трейлер. На поверхности виднелась лишь часть искореженной, проломленной крыши. Сквозь пробоину ей удалось различить только груду песка. Если Данте внутри, он мертв. Иначе быть просто не может — Коломбо спрыгнуло на крышу. Край ямы был выше трейлера, меньше, чем на метр, но от натуги она чуть не потеряла сознание. Застрявшие в боку пули отчасти заменяли ей гемостатические пробки, но были не способны полностью остановить кровотечение. Боль в лице становилась невыносимой. Коломбо спустилась в пролом и, соскользнув с кучей песка, приземлилась в дальнем углу трейлера, только этот угол не был засыпан до самой крыши. Песчинки забивались в глаза и горло. Она закашлялась и заплакала от боли. Заплакала в захлёб, на взрыв, забывая, где находится. Наконец ей удалось поднять голову. В тусклом зеленоватом свете ночника виднелась фигура человека. Из-под песка выступали только грудь и голова. Данте, шею которого туго обхватывал собачий ошейник, Отчаянно тянулся к ней, безуспешно пытаясь пробиться сквозь песок, ему не удавалось сдвинуться ни на сантиметр. "Кока", загробным голосом произнёс он. "Я знал, что ты придёшь". Коломба молча подползла к нему и сжала его в объятиях. Так они и лежали до прибытия подкрепления.